Мы молча вернулись к ожидавшим нас мужчинам, а Леон велел пройти в его кабинет. Снова приехал Клинт адкерс который уже запустил систему для отбора. Сегодня должны были выбрать пары для предстоящего полета. Я, Арчи и Дейв встали у дальней стены, сложив ладони за спиной. Напротив нас замерли три сына правителя, при этом казалось, что они были взволнованы не меньше нашего. Татума чего-то совсем не смотрел на меня. Впрочем, я подумала, что он вовсе ничего не замечает вокруг. Просто смотрит в пространство перед собой, о чем-то усиленно размышляя. Зато Брэндон бросал на меня такие жуткие взгляды, будто это я придумала жестокую схватку и заставила его принять в ней участие. «Итак», — начал Клинт, поправив лацканы нежно-голубого пиджака, «начнем жеребьевку. Сейчас определится первая пара». Начал Клинт, поправив лацканы нежно-голубого пиджака. «Начнем жеребьевку. Сейчас определится первая пара». На экране отобразилось нечеткое лицо системы. Пара мгновений тишины и механический голос равнодушно начал. Пара номер один. Кейн Барнс, Дэйв Грин. Дэйв стоял рядом со мной, и я отчетливо услышала вдох облегчения. Кажется, парень считал, что Кейн – самый перспективный кандидат в победители. И я склонна была с ним согласиться. Старший сын элиота Барнса действительно всегда был довольно умным парнем, внимательным и уверенным в себе, к тому же отличался ловкостью и смелостью. Уверена, Дэйв сейчас мысленно пляшет от радости. «Замечательно!» – прокомментировал адкерс сияя белозубой улыбкой. Узнаем вторую пару, и о третьей догадаться станет несложно. Что ж, продолжим. Пара номер два. проскрипел неживой голос системы. Татум Барнс, Арчи Уоррен. Я на миг прикрыла глаза, чувствуя, как сердце упало в пятки. Тут же в кабинете поднялся шум. Показалось, что все заговорили разом, но громче всех кричал Брэндон. Он выпучил глаза и явственно напрягал шею, когда произносил слова, тыкая в меня пальцем и вопил о том, что ни за что не сядет со мной в самолет, что все это подстроено, и отец решил таким изощренным способом избавиться от него. бренд покраснел и отмахивался от пытавшегося его успокоить Кейна. Я невольно перевела взгляд на Татума. Он побледнел и растерянно замер посреди комнаты, даже не пытаясь пошевелиться посмотрела на Арчи. Он не сводил с меня напряженного взгляда, но стоило мне повернуться к нему, как он наклонился и шепнул. «Я буду с тобой, Цилли. Мы вернемся вместе». Заставила себя выдавить слабую улыбку. Истерик Брендон, с которым мы не взлюбили друг друга с самого детства, вызвал у меня только одну эмоцию — страх за свою жизнь. Боюсь, он решит, что проще избавиться от меня, чем проделать путь в неизведанные земли за великими горами в моей компании. И выходило так, что мне придется постоянно находиться в напряжении и быть на чеку, опасаясь не только того, что подстерегает меня в новой местности, но еще и собственного напарника. «Сейчас пройдете в медицинский блок на осмотр», — перекрывая гул голосов собравшихся, рявкнул Леон тут же закашлялся и потянулся к стакану с водой. Клинт Адкерс поднялся с кресла и запахнул пиджак. «Прошу тишины!» — громко произнес он. «Три пара отобраны, и значит, такова воля правителя». Кейн пихнул Брэндона в плечо и что-то шепнул ему на ухо. Бренд поджал губы и сжал кулаки, но поглядывал на меня с нескрываемой ненавистью. Я же быстро вышла из помещения на свежий воздух и сделала несколько глубоких вдохов. На что и надеялась? На то, что моей парой станет Кейн или Татум? Вот только про Брэнда я почему-то не подумала. Лететь с ним в неизвестность смерти подобно. Мало того, что мы с ним терпеть друг друга не можем, так он еще никогда не отличался сообразительностью, а в самолетах практически ничего не смыслит. «Будем подстраиваться под обстоятельства». Буркнула себе под нос и направилась к медицинскому блоку, слыша за спиной торопливые шаги. Арчи догнал меня, но шел молча, за что я была ему благодарна. Разговаривать не хотелось, да и что тут скажешь. Отчаиваться я себе запретила. Медики велели нам раздеться до белья и всем вместе пройти в просторный зал, где за ширмами нас уже ждали специалисты для осмотра. Я остервенела, стащила с себя рубашку, наплевав на то, что была в этой компании единственной девушкой. Чувствовала на себе взгляды, но сама ни на кого не смотрела, а первой направилась к ближайшей ширме. Остальные тоже разбрелись по разным углам. Сначала меня спросили о самочувствии и жалобах, а затем врач приступил к визуальному осмотру, оценивал координацию движений и походки, речь и мимику, Мне измерили пульс и температуру, осмотрели кожные покровы, померили давление. Далее я сдала кровь, посетила окулиста, кардиолога и невролога. Когда шла через весь зал к последнему, столкнулась с татумом. Он неотрывно смотрел в мои глаза и даже голову повернул, когда я прошла мимо. Хотел что-то сказать? Я не видела в этом смысла. Стоило мне одеться, как из соседнего кабинета вышел мужчина в белом халате с планшетом в руках. Он что-то быстро нажал и произнес. «Сицилия, прошло полгода, нужно повторить процедуру с имплантатом. Зайди». Я вздрогнула и испуганно огляделась. Брэнд скрылся за ширмой в дальнем углу, Кейн и Дэйв уже покинули блок, Арчи сдавал кардиограмму, а вот за моей спиной стоял татум. Он нахмурился, стоило ему услышать слова доктора. «Цели, о чем это он?» Спросил быстро, сокращая расстояние между нами, попутно натянув белую футболку на идеальное тело. «Ничего, обычное дело, иди, пожалуйста». «Имплантат? Что это за штука? Зачем?» Не отставал наследник правителя. Я отмахнулась и торопливо направилась в кабинет, но оказалось, что парень следует за мной. «Что вы собрались с ней делать?» Мрачно спросил он, привалившись плечом к косяку и глядя на врача с подозрением. Я закатила глаза и не выдержала. «Боже, это противозачаточная система! Все? Доволен?» «Но ты же Картер!» В который уже раз за сегодняшний день растерянно произнес он. «Мне даже стало его жаль на миг! Тебе это не нужно!» Эти системы ставят наложницам, обслуги и жителям долин. «Я живу в квартале рабочих!» – буркнула я, закатив рукав рубашки. Врач тем временем достал скальпель и велел мне вытянуть руку. Татум подскочил к столу и испуганно спросил, что происходит. Процедура стандартная. Попытался успокоить его доктор, одновременно делая небольшой надрез на моей коже. Я поморщилась. Сейчас я удалю старую систему. «Видите, она представляет собой небольшой стержень». «Небольшой?» Ахнул Татум и тут же выругался. Я неодобрительно покачала головой. «Что это за хрень? Дюймов пять, не меньше!» Примечание. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Всего лишь два. Поправил его врач. Вполне миниатюрное приспособление. «Ну, как сказать?» проворчала я, наблюдая за тем, как он накладывает на руку компрессионную повязку. «Готовь другую руку, Сицилия. Не волнуйтесь, мистер Барнс». Обратился он к сыну правителя. Процедура похожа на укол. Сейчас я введу имплантат под кожу левой руки. Он совершенно не виден. Имплантат будет высвобождать низкие дозы гормона, которые через ткани попадут в кровь. Отличный способ защиты. В этот раз я установлю систему на год. «Ты согласна, Сицилия?» Я равнодушно кивнула. «Цили!» Взволнованно позвал Татум и сел передо мной на корточки. «Тебе не нужно это. Ты год не сможешь иметь детей?» «Я не собираюсь обзаводиться семьей, поэтому мне плевать!» Мы некоторое время молча разглядывали друг друга. Странно, но в глазах Татума я видела искреннее беспокойство, тревогу. «Твой отец знает?» Спросил он, зачем-то сжав мою ладонь в своей. Я пожала плечами, но не пыталась высвободиться. Он будто окутывал своим теплом все мое тело. Понятия не имею, может быть или нет. Какая разница? Правитель тщательно следит за тем, кому можно размножаться, а кому нет. Это все неправильно. Едва слышно произнес он, отчаянно покачал головой и тут же покинул кабинет.